Наталья Дементьева В зеркале пророчеств Быть пророком в нашем Отечестве – дело очень опасное. Однако во все времена находились смельчаки, рубившую правду матку в глаза царям, и предсказатели, не боявшиеся сообщать недобрые прогнозы. Если всех правдолюбов цари и царицы ненавидели одинаково, то о пользе пророков не было единого мнения. Императрица Анна Иоанновна жить не могла без предсказателей и гадалок, но все равно запретила их деятельность законодательно, но это не помешало странным предзнаменованиям сбыться. Анна Иоанновна, дочь царя Иоанна Алексеевича, старшего сводного брата Петра Великого. Отец умер, когда царевне Анне было всего три года. Безутешная вдова, царица Просковья Федоровна, поселилась с тремя дочерьми в поместье Измайлова. Яблоневые, грушевые, вишневые сады и плодоносящие виноградники окружали берега двадцати прудов. Просеного, Лебедевского, Серебрянского, Явочного и других. В прудах водились стерляди и щуки с золотыми кольцами в жабрах, которые были надеты еще при царе Иване Грозном. Когда царица Просковья с дочерьми выходила на прогулку, за ними следовали музыканты, соединяя гармоничные мелодии с тихим шелестом ветра. В этом земном раю Маленькая царевна Анна не чувствовала себя счастливой. Мать по каким-то непонятным причинам не взлюбила дочь, что может быть для ребенка страшнее. Сестры, родственники и придворные, видя отношения матери, стали смотреть на Анну свысока. Дядюшка Петр постоянно находился в разъездах и видел племянницу редко. Так и оказалась Анна, одинокой среди дворцового многолюдия. Царь Петр уже начал прорубать окно в Европу, а мать Анны не отступала от старинных обычаев. Просковья Федоровна окружила себя гадателями, гадальщицами, юродивыми, ворожеями и предсказателями разного рода. Среди пророков более всех почитали полусумасшедшего старика Тимофея Архиповича. И кто здесь оплачет? Кто за занавес, кто залез? От моего глаза никто не уйдет, ни птица, ни рыба, ни царское дитя. Напрасно сладком накинулась. Я сквозь стены вижу. Неужели тебя сквозь тряпку не разгляжу? А ну, царевна Анна, покажись. Дядька Тимофей Архипович тебя смиренно просит не Невельно с царевном с мужчинами разговаривать. Ой, разве я мужчина? И вроде бы везде свой человек. Хоть на царском дворе, хоть среди нищих. Учителя к тебе, благородная царевна, ходят? Ходят. Вот я и учитель. Жизни людей учу. Да ну их учителей. Учеба хуже горькой речки. Ты, благородная царевна, от учителей что ли прячешься? Нет, от зеркала, глянула в него и заплакала Не хорошая собой, некрасивая О -о -о, Слезами делу не поможешь Царица-матушка услышит плач, увидит слезы Да еще больше на тебя разгневается Откуда знаешь? Да я все, пресветлая царевна, знаю Такая мне сила от Бога дана Знаю прошлое, знаю будущее Так скажи, дядька Тимофей, отчего меня матушка не любит? Сестрецу Екатерину зовет Катюшка Свет, а меня никогда не приголубит, только обидные слова скажет. Коль я скажу, так не нелюбовь на меня перейдет. Не сносить мне тогда головы-то. Что же мне делать? Как матушке угодить? Молись, царевна, ежели человек молится чистым сердцем, то все является в прекрасном виде. Дерева, травы, птицы, земля, воздух и свет. Все молится, все воспевает песнь Богу. Ты, царевна Анна, молись и прими слова мои со смирением. Будешь нести тяжкий крест, так Бог судил». Уж сколько разов говорено, мне жениха искать не будут. Замуж не отдадут, в монахи не постригут. В Вознесенском монастыре жизнь моя закончится. Вот мой крест. Ой, Тебе который годок-то пошел, царевишна? Тринадцатый. Ну, что и говорить, замуж пора. В деревне уж сосватали бы, но над тобой будет царская воля. Государстве нашим повелось царевин за нашинских бояр и князей не выдавать. Князья да бояре — рабы твои, хлопы. И то поставлено вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А за королевича иных государств не повелось выдавать, ибо они другой веры. Так меня замуж не отдадут. Хочешь осуженным выражить? Я судьбу твою покажу. А не соврёшь? Побожись, что не обманешь. Да будет мне стыдно, коли солгу. Только от меня будет уговор. Положи мне золотой на руку. Положу, только скажи. Сама увидишь. Устройся, на лавке удобней. Да подушечку под голову подложи. Я стар, устал стоять. Разреши по твоей высокой милости Одаль от тебя присесть. Дозволяю. Благодарствую. За милость твою высокую я песенку спою. Баю-бай, баю-бай, Спит, царевна, засыпай. Все ласточки спят, Все косаточки спят, Все по норочкам спят, Все по гнездышкам спят, Малым деткам спать велят. Тимофей, проснись, проснись, что скажу? Пожар, что ли? Горим, Господи, помоги! Да не кричи ты, людей накличешь. Я хочу свой сон сказать. Царевишна, прости. Заснул маленько. Сон увидела. Это славно. Вижу я себя в церкви, у алтаря стою. Во все золотое наряженное, вроде как сплю или неживая. А свыси спускается золотой венец и тихо так мне на голову надевается. Я головой качнула, венец упал и вокруг ног моих катается. Катится, грохочет, вот-вот меня раздавит. Я от страха и проснулась. Сон сей пророческий, ты его никому не сказывай, предвещает он. Быть тебе царицей А если скажешь кому То быть тебе узницей тюремной. А я-то я, -то, я -то, Всего отрекусь, ничего не слушал Ничего не говорил мне что Я юродивый, с ума сошедший Тимофей Архипович С быстротой неприлично его Почтенному возрасту Выбежал из горницы, бормоча Что-то неразборчивое да, да, да, и размахивая руками да, да, да. А замуж меня выдадут? Эй, дядька Тимофей, ты куда? Скажи, замуж меня выдадут? Лучшего на всей Москве пророка Тимофея Архиповича уже и след простыл. Царевна Анна закрыла рот на замок и о прорицании Тимофея Архиповича никому не рассказывала. Прошло немного времени, и царица Просковья Федоровна с дочерьми посетила митрополита Суздальского Илариона. Ходила молва, что он обладает даром прорицания. Царица Просковья Федоровна интересовалась судьбой дочерей. Митрополит Иларион поведал, что царевну Анну ждет в будущем скипетр и корона. Царица Просковья Федоровна не могла скрыть своего неудовольствия пророчеством и стала изводить Анну своими придирками еще больше. Напрасно опасалась царевна, что ей не найдут жениха. В октябре 1710 года по воле дядюшки Петра 17-летняя Анна вышла замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Этот брак, по мысли Петра I, должен был укрепить позиции России в Курляндии. Герцог Фридрих Вильгельм, непривычный к русскому гостеприимству, перепился на брачных торжествах и умер через два с половиной месяца после свадьбы. Петр приказал молоденькой вдовушке поселиться во владениях покойного мужа в городе Меттава, Столица крошечного герцогства Курляндия, ныне город Елгава в Латвии. Анна опять была одинокой, чужой среди курляндского дворянства, говорившего по-немецки и жившего по европейским обычаям. Страх поселился в ее душе. Хотелось знать, что будет. В 1711 году в Курляндии проживал математик и астролог Бухнер. Герцогиня Курлянская Анна повелела составить предсказание ее судьбы. Астролог согласился, но сказал, что ему нужно время для математических вычислений и наблюдения за звездами. И вот настал день, когда знаменитый ученый явился в заброшенный мещанский дом, где поселилась герцогиня Анна. На строительство дворца, как впрочем и на все другие жизненные нужды, не хватало средств. Ваша светлость. Господин Бухнер ожидает аудиенции. Пусть подождет. Любавка, подай в зеркало. Ровнее держи, дура. Кажись, глаза покраснели. И бледная нынче. Госпожа моя, уж до чего хороша. Просто солнце затмевает. Свет красавицы такой не видовал. Дамы курлянские, худые селедки. Все от зависти протухли, глядя на дародность вашу приятную. Мужчин так и зарятся, так и зарятся. Да где им до красоты такой писаной? Ну ладно, ладно, ступай. После обеда девок приведи песни петь. Служанка Любавка отвесила низкий поклон и тихими шагами вышла из комнаты. Зови звездочёта! В гостиную вошел благообразный мужчина не старых ещё лет. В руках он держал свиток бумаг. Астролог Почтительно поклонился Ваша светлость имея честь приветствовать вас И благодарить за столь лестное Приглашение Здравствуй, звездочет Ваша светлость Все небесные явления можно легко уразуметь И по сочетанию звезд и планет Предсказать судьбу Каждого человека mm. Наука гадания по звездам называется астрологией Гадание, составленное по течению звезд, зовется гороскопом А я именуюсь астрологом mm. По звездам можно гадать больше, чем по руке или по сну пророческому Когда я была еще в отроческом возрасте Предсказал мне, родивой, что быть мне царицей Не поверила, а вот сбылось стала герцогиней Курлянской. Ваша светлость, сочетание планет и течение других светил небесных благоприятствовали мне, и я смог начертать весь ваш гороскоп. Что пророчат звезды о моей судьбе? Бухнер развернул астрологическую карту и начал читать медленно и торжественно. В знаке Козерога Находится белая луна Сия есть путь света, ведущий к власти Арта <свят> стоит в точном соединении с Марсом <свят> В градусе собственной экзальтации Сия есть колоссальная сила света В этой же связке планет находится восходящий узел в водолее Остановись! Твоей учености мой ум постичь не может Понятнее скажи Белая луна приведет вас к власти Ваша светлость станет вашим величеством, светлой правительницей всея Руси. Экую ты небывальщину вымыслил. Предсказание твое противоречит обычаям московским. У нас не то, что в чужеродных государствах. Для царских дочерей нет другой дороги, кроме монастыря или терема. Хорошо знаю все ваши московские обычаи, но не я говорю. Сие пророчат звезды. Преотменный ты выдумщик. Видать, и звезды ошибаются. Или звездочеты угодить хотят. Престол российский в надежных руках. Мой дядюшка царь Петр 40 лет не достиг. Усердно день и ночь молю Богородицу, Деву и святых божьих угодников о долголетии и здравии его царского величества. Даст Бог царь Петр нас всех переживет и благополучно править будет. Ваша светлость, придворный астролог... Семеон Полоцкий в 1671 году наблюдал неподалеку от Марса яркую звезду. В этот самый день царь Алексей Михайлович соизволил совокупиться с женой царицы. Полоцкий составил гороскоп для младенца, который должен был родиться от всего зачатия. Он предсказал, что дитя появится на свет Божий 30 мая. Младенца нарекут Петром. Он станет великим правителем, но но преждевременно уйдет из жизни. Тайны Божии непроницаемы для нас, смертных. Всего сущего ум объять не может. О своем предсказании молчи, чтобы не постиг тебя огнепалый гнев великого государя Петра и моя немилость. Астролог Бухнер открыл рот, чтобы возразить, Но герцогине помрачнело, набычилась, наморщила лоб, надула губы, брови сошлись на переносице, а глаза налились кровью. Анна посмотрела на Бухнера из-под лобья тяжелым взглядом. Когда Анна Иоанновна станет императрицей, слабонервные дамы и даже мужчины от всего страшного зраку будут падать в обморок. Однако астролог Бухнер попытался что-то промямлить об оплате за свои труды. «Бумаги на стол положи и ступай отсюда!» Астролога не пришлось просить дважды. Он попытался сделать прощальный поклон, но ноги не слушались. Анна усмехнулась и позвала служанку. «Любавка, ларец подай с жемчужным венцом и зеркало!» Любавка, словно ветер, пронеслась по гостиной и поставила на стол рядом с гороскопом, покрытым таинственными знаками, резной ларец. Анна кивнула головой, служанка извлекла венец, сплошь покрытый жемчугами и цветными каменями. С поклоном водрузила Любавка украшение на голову своей госпожи. Ой, госпожа моя, ты да чего хороша! Царица, истинный бог, царица! Любуясь своим отражением в зеркале, Анна прошептала. «Царица? Царица! А ведь Бог весть!» Герцогиня Курлянская только в самых пылких мечтах могла представить себя на российском троне. Но прошло 19 лет, и пророчество сбылось. В январе 1730 года внук Петра Великого, император Петр II, скоропостижно скончается от черной оспы в 15-летнем возрасте. Род Романовых по мужской линии пресёкся. Среди возможных кандидаток в царицы Анна Иоанновна показалась членом Верховного Совета самой подходящей персоной. На заседании Совета князь Дмитрий Голицын подвёл итог обсуждения. Она еще в брачном возрасте и в состоянии произвести потомство. Она рождена среди нас и от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные достоинства. И по этим причинам я считаю ее самой достойной, чтобы править нами. Анну Иоанновну одолевали сомнения. За два десятилетия жизни в Курляндии герцогиня обзавелась верными друзьями из местного дворянства. А главное, всю свою жизнь она мечтала о надежной защите, поддержке, которую мог дать ей мужчина, хозяин дома, господин ее судьбы, и, наконец, нашла сердечного друга, герцога Эрнста Берона. Как их встретят в Москве? как долго продлится ее царствование, будет ли оно благополучным. Анна приказала привести Маравскую в ворожею, обладавшую невероятной прозорливостью. Ворожея говорила о будущем царствовании уклончиво, никаких сроков не называла, в одном только не сомневалась. Императрица Анна Иоанновна просияет над Россией, словно солнышко. Скажи всю правду, Дени Лукавь! Сколько лет мне царствовать? Государная матушка, царица российская, не дано мне, бедный, видеть годы. Сколько лет протечет твое царствование, то только Богу известно. Он делам и годам нашим счет ведет. Знаю только, что народ наречет тебя благодатью. Что мелешь, вон пошла! Ежели сказать толком нечего. «Не гневайся, царица, радостна будет твоя жизнь, но опасайся увидеть себя не в зеркале, то будет твоя смерть». Анна требовала определенности. Наконец, рассердилась, хотела выгнать ворожею без вознаграждения. «Если увидишь себя вне зеркала, то, значит, беда близко». Понять сказанное было невозможно, но ворожея ни слова больше не сказала. Накануне въезда Анны в Москву, 14 февраля 1730 года, увидели горожане на небе необычайное явление. Это было северное сияние, но какое-то странное, зловещее. С 10 часов вечера над горизонтом стали двигаться, скрещиваться и расходиться какие-то огромные огненно-красные столбы света. Сойдясь в зените, они образовали огненный шар, сияющий, словно луна. Светопредставление продолжалось до третьего часа ночи, а потом все пропало. Народ говорил, что это плохой знак, не к добру. 28 апреля 1730 года под звон колоколов и радостные крики подданных императрица Анна Иоанновна короновалась в Успенском соборе. От жары, духоты и волнения царица едва стояла на ногах. Корона давила на виски, по лицу тек пот, платье из золотой парчи сдавило грудь. Несколько раз корону с головы Анны Иоанновны снимали, и она садилась на трон. Из Успенского собора императрица вышла чуть живая. Подняться по лестнице в грановитую палату она не смогла, а пухшие ноги невыносимо болели. Анна Иоанновна проследовала свои покои на первом этаже. Для простых людей на площади перед грановитой палатой установили души двух жареных буков, начиненных разнообразной жареной птицей. Из двух фонтанов широкой струей било вино. В одном красное, в другом фонтане белое. За народным весельем императрица наблюдала из открытого окна. По левую руку за креслом стоял герцог Эрнст Берон, а справа слуга держал блюдо, полное золотых и серебряных монеток. Царица брала монеты горстями и кидала в толпу. Ты погляди, герцог, как давится. Друг друга топчут, рубахи рвут, А вон уже и драку затеяли. Бабы-то словно куры в грязи роются. Каков народец мне достался? Говорят, добрый, покорный, А как милости перестанешь сыпать, такой подлый люд, и дворянство благородное в зере пенится. Кабы знать наперед свою судьбу... Предсказатели бы разыскать на Москве или ворожею? что толку от пророка? Измена, предательство, всегда кишат вокруг правителей. Я, как верный слуга вашего величества, буду строго соблюдать интересы моего нового отечества. Как в предсказание не верить? Напророчил мне астролог Бухнер царствование, избылось. Кто мне другом будет? «А кто врагом? Откуда грозит беда? У кого спросить?» «Ах, тревожно мне. Знаю, всех предсказателей почитаешь мошенниками, но есть истинные прорицатели. Их надо бы отделить от обманщиков, кое способны силой заклятий испортить жизнь и даже убить». Прошел всего лишь год, и 25 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна издала указ о наказании за призывание волшебников и казни таковых обманщиков. В России некоторые люди, забыв страх Божий, Показывают себя, будто бы они волшебства знают, и обещаются простым людям чинить всякие способы, чего ради те люди призывают их к себе в дома и просят их о вспомоществовании в злых своих намерениях, что темнимые волшебники им обещаются, и зато получают себе немалые прибытки. «Он и обманщики казнены будут смертью! Сожжены!» Получив указания свыше, российская фемида стала определять способности волшебников своими, веками испытанными методами. Под пытками даже невинные любители лечить травками признавались во всех смертных грехах. За 10 лет правления императрицы Анны Иоанновны было казнено около тысячи человек. Сколько из них по указу о наказании волшебников не подсчитано. Интерес самой Анны Иоанновны к прогнозам, предсказаниям и гороскопам никогда не уменьшался. В Санкт-Петербургской академии наук в то время трудились знаменитые математики Леонард Эйлер и Георг Крафт. Кроме решения заумных математических задач, академики занимались составлением гороскопов для императрицы. Из дворца очень часто обращались в академию, требуя ответов по звездам на разные темы, начиная с прогноза погоды до сложнейших государственных вопросов. 12 августа 1740 года у племянницы императрицы принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и ее мужа герцога Антона Ульриха родился сын Иоанн Антонович. Бездетная Анна Иоанновна относилась к младенцу с материнской нежностью. Императрица пожелала сделать двухмесячного ребенка наследником российского престола. Чтобы проверить правильность своего решения, Анна Иоанновна приказала Эйлеру и Крафту составить гороскоп новорожденного. Академики составили гороскоп по всем правилам астрологической науки и ужаснулись. Уважаемый коллег Крафт, по моим расчетам, царственное дитя, названное императором, при своем рождении будет точно несчастливым. Он принесет с собой несчастье и для всего царского семейства. Планетарная ситуация указывает на изоляцию, ссылку, тюрьму или болезнь. Совершенно с вами согласен, коллега Эйлер. Кроме того, на укороченную жизнь указывают управитель восьмого поля Сатурна на асценденте и управитель восьмого поля Юпитера. Жизнь наследника российского престола Иоанна Антоновича есть только два пути – или престол, или насильственная смерть. Глубоко уважаемый коллега Эйлер – В нашей жизни тоже есть только два пути Первый – мы отдаем этот гороскоп ее Величеству И испытываем на себе всю силу ее недовольства Мой контракт с Российской Академией истекает Я срочно возвращаюсь в Германию Конечно, уважаемый Эллер, если вы успеете выехать из России до того, как нас заключат в тюрьму Что вы предлагаете? Какой второй путь? Составить благоприятный прогноз Мы, ученые, понимаем, что астрология – не точная наука Настоящий гороскоп уничтожить Нет, этого делать не следует Интуиция подсказывает, что придет время, и наш гороскоп еще понадобится Однако тайна двух гороскопов должна быть соблюдена В России лишний раз рот откроешь, можно и головы лишиться. Ну что, приступаем к небесному описанию счастливой жизни наследника русского престола. Придворным астрологам удалось обмануть императрицу подсунув благополучный гороскоп вместо предвещавшего младенцу императору Иоанну Антоновичу тюремное заключение и насильственную смерть. Кстати, все предсказания на его счет сбылись. Анна Иоанновна не напрасно заботилась о преемнике. Она постоянно болела, мучилась от приступов подагры и мочекаменной болезни. 6 октября 1740 года императрица упала в обморок во время обеда. Врачи боялись, что она не очнется. За несколько дней до смерти Анны Иоанновны случилось удивительное происшествие. Караул стоял в комнате около тронного зала в Летнем дворце. Было уже заполночь. Императрица удалилась в свои покои. Все стихло. Дежурный офицер ушел в караулку, чтобы вздремнуть. Вдруг раздался крик. «Караул!» Солдаты вскочили, офицер прибежал в тронный зал и увидел, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склоняя задумчивую голову, закинув назад руки, не обращая внимания ни на кого. Часовые стояли как вкопанные, однако офицер заметил что-то необычное в лице императрицы. Странность ночной прогулки всех смутила. Офицер вышел из тронного зала, встретил Берона и рапортовал о случившемся. Не может быть. Я сейчас от императрицы. Она ушла в спальню и легла спать. Взгляните сами! Она в тронном зале! Берон заглянул в тронный зал и увидел императрицу. А это какая-нибудь интрига, обман, заговор, чтобы подействовать на солдат!» Берон бросился в спальню и уговорил Анну Иоанну выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся сходством с императрицей, чтобы морочить людей. В тронном зале Анна Иоанновна увидела своего двойника. Кто ты? Зачем пришла? Привидение безмолвствовало, и, не сводя глаз с императрицы, стало подниматься по ступенькам к трону. Солдаты, это ярская манщица. Вот императрица, она приказывает вам стрелять в эту женщину. Солдаты прицелились. Женщина, стоявшая на ступеньках у трона, посмотрела на императрицу и исчезла. Я увидела себя вне зеркала. Это моя смерть. В 9 часов вечера 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась на 48-м году жизни. Вы слушали радиоспектакль «В зеркале пророчеств». Автор текста Наталья Дементьева. Редактор Александра Медведкина. В спектакле были заняты артисты Юлия Новикова, Алла Еминцева, Александра Елагина, Вадим Бачанов, Кузьма Стамаченко, Юрий Елагин и Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худиков, Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, Режиссер Светлана Коренникова.